глава одиннадцатая «Колян, ты крепко камни привязал? Точно? Хорошо. Пофиг, коряга ты этакая. Кто ж так на деревья залезает? Альдия тебя уже там десять минут ждёт. Залез? Начинайте растягивать. Альдия, пофиг чего ты сегодня тупить, давай ты командуй. Майор, голема своего поближе подзови, ему придётся нам помочь. Олдрик, ты где? Тоже на дерево влез? Понятненько. Приманкой поработать, стало быть, не желаешь. Понимаю не порицаю, не хошь как хошь. У меня ловкости достаточно, сам побегу. Майор, всё подготовил? Отлично. Добрыня, как пики? Семь? Одну вниз спустил? Добро. Колян, как щит? Секунд десять выдержит? Нет? Плохо. На тренировке мне восемь секунд понадобилось. Хотелось бы иметь запас. Ну, нет, так нет. Буду шевелиться быстрее. Альди, всё будет зависеть от тебя. соберей тряпка. Что? Ты спокойна? А я вот нет. Это я себе сказал. Что-то ссыкотно мне. Олдрик, точно не хочешь пробежаться? Нет? Уверен? Ладно, ладно, сам сделаю. Пофиг насчёт успокоительного. Что-нибудь придумал? Мне собраться нужно, сконцентрироваться и одновременно расслабиться. Есть? Давай! Всё, я пошёл. Если что, считайте меня героем. Я развернулся и пошёл навстречу шер с шерстнями. А вслед за мной разнёсся по лесу тонкий... Чистый голос Пофига, повествующий о модной выставке Ван Гога, о Серёге и о нервах, прочных как канат. Молодец, то, что надо, подобрал. И задушевно, и про нервы как раз. Напряжённые нервные окончания начали расслабляться. Тело же, наоборот, собралось. Походка стала пружинистой, в глазах загорелся огонь. Чёрт, хорошо, что нам в школе вот такую классическую музыку преподавали, а не нынешнюю лабуду. Пофиг перешел на строчки о том, кто здесь главный экспонат, и я снова был вынужден с ним согласиться. «Это точно здесь. И сейчас звездануть и меня никого нет. Не этих же четырех уродцев считать звездами». Убедившись, что все четыре шершня взлетели и увязали вслед за мной, я развернулся и рванул обратно, а над лесом продолжали разноситься вопли о лабутенах и штанах. «Правильно говорят, под хорошую песню хорошо и бежится». Несмотря ни на что... Шершни начали меня догонять, и мне пришлось за спиной призывать гобота первого уровня. Он задержит шершни на полсекунды, но мне больше не надо, цель уже близко. Однако вы же указанные лабутены в конце забега меня подвели. В двух метрах от ямы я запинаюсь и, влетая в неё, не как хотел ногами вперёд, а совсем наоборот. Пролетев два с половиной метра, я затормозил одной ямы головой и на миг отрубился. Вы получили урон от падения сорок. «ХП 1320 из 1360. Вы получили дебаф. Оглушение. Потеря контроля на 2 секунды». Ладно, 2 секунды — это не критично. Главное, что дверца, сделанная из последнего щита и подпертая прутиком, автоматически закрылась, когда я влетел в яму, и перекрыла вход. Сейчас я лежу кулем под землей, но в голове я вижу все, что происходит в округе. Шершни в недоумении зависли над закрывшейся дверцей, Сверху на них падает сплетённая коляном сеть, связанная из разрезанных на полосы одеял. Камни, привязанные к краям сети, прижимают их к земле, сменяя хрупкие прозрачные крылья. Но всё-таки они слишком сильны, сеть натягивается, но тут на неё сверху прыгает 150-килограммовый голем и снова прижимает их к земле. «Пахан!» «Таю мать! Ты чего тут разлёгся? Щит сейчас развалится!» Майор хватает меня за шкирняк и выдёргивает из запасного выхода. Меня еще пошатывает, но я хватаю связку дров и присоединяюсь к общему веселью. Народ накидывает на всю возрастающую кучу дрова вперемешку с камнями, прижимая бесснующих шершней все ниже и ниже к земле. Голем, растерзанный тушей, так и остался лежать погребенный под этой кучей, как настоящий герой, бросившийся на амбразуру пулемета. Майор все запихивал и запихивал связки хвороста в яму. «Щит треснул! Сейчас они вниз свалятся! Поджигай!» Я схватил баночку со спиртом, который всю прошлую ночь гнал в своей лаборатории пофиг, и швырнул её в подземный проход. Вслед за ней полетел сделанный из палки и моей старой одежды факел. Из зла заполыхнуло, загудел огонь, вырываясь вверх сквозь проломанный щит. «Давайте, надо хоть какой-то урон им нанести, пока огонь не занялся!» Все похватали копья и начали долбить по прижатым к земле шершням. Получалось нанести по 20-30 урона за раз. В принципе, так можно было их забить. Но щит проломился, и шершни провалились в яму, залитую огнём. Через секунду уже занялась вся куча, и пламя взметнулось до небес. «Тебе не кажется, что мы чуток перестарались?» «Конечно, кажется. В этом костре всё население кладбища спалить можно, а не только четыре паршивых осы». «Нет, конечно, не кажется», — ответил вслух я. «Всё, идёт по плану». «А загорающееся дерево тоже в плане? Как бы лесной пожар тут не устроить?» «Конечно, по плану. По плану Б». «Если бы шершни вдруг освободились, то мы обрушили бы на них горящее дерево», — быстро сориентировался я. Пофиг с сомнением посмотрел на дерево в два обхата толщиной, но промолчал. «А мне нравится», — бодро начал Колян. «У нас такой же костёр был в летнем лагере. На закрытии смены. Потом все пацаны его по-пионерски тушили. Но что-то пошло не так, и с тех пор мой писюн стал на три сантиметра меньше, чем был». Уже на минорной ноте закончил он свой очень познавательный рассказ. Вдруг все стрепенулись. Вами убит матерый шершень, уровень 65, получено опыта 15 тысяч. Есть, пошло дело. Вами убит матерый шершень, уровень 68, получено опыта 16 тысяч 500. Вами убит матерый шершень, уровень 64, получено опыта 14 тысяч 500. Так, а где четвертый? Вдруг из лаза, через который я вылезал из ямы, взметая тучи золы, выпрыгнуло что-то похожее на копченую колбасу. Крылья у бедного шершня обгорели, но упругое тело металось по земле, вслепую нанося удары жалом во все стороны. Хитпоинтов у него осталось совсем немного, и пофиг двумя стрелами добил его. «Ваме убит матерый шершень. Уровень 68. Получено опыта 16500». «Черт, даже как-то жалко его стало», — сказал Олдрик. «И воспоминания об укусах не помогают. Как-то неправильно все получается». Альдей и майор согласно кивнули. «Конечно, неправильно. Если бы мы играли, как обычно, то попали бы сюда уровне на двухсотом, убили бы их одним молодецким взмахом меча и пошли бы дальше, даже не обернувшись. А здесь приходится издеваться над животными. Но выбора-то у нас нет. Или они, или мы. А мы всё-таки живые люди, а не набор циферок в суперкомпьютере». «Да просто всё так реалистично, что поневоле забываешь, что ты в игре. Вокруг всё такое настоящее». «Для нас...» Это и так настоящее, и таким останется, пока мы сами отсюда не выберемся. Ладно, хорош грустнячить. Давайте-ка поглядим, чем он нас порадует. Вы развеяли матерый шершень. Запись о нем появилась в вашей книге призыва. Точно, как я мог забыть, теперь же у меня есть новый питомец. Вы получили жало матерый шершень, 420 золота. По-быстрому раскидав всем деньги, закинул жало в сумку. Надо Мариванне показать, пусть всю инфу про него выдаст. С остальными придётся подождать. Тут до утра будет мне подойти. Если что от них там останется, завтра подберём. Но сейчас я попрошу всех не расходиться. Надо попробовать и на той стороне шерши не добить. Сеть, к сожалению, сгорела, но мы попробуем другой способ. Вы подтягиваетесь туда потихоньку, а я сбегаю, проверю свои догадки. Вернувшись через 10 минут, я доложился. Всё работает, только уровень у них высоковат. Так что у нас всего 5 секунд будет, поэтому придётся идти всей толпой. раздав всем пятиметровые шесты, повёл их за собой. «Время мало будет, так что не тормозим!» Развернувшись полукругом, мы пошли вдоль ограды кладбища. Послышалось знакомое гудение, и из зарослей травы взлетели насекомые переростки. Я тут же призвал гобота, и шершни накрыло ледяной волной. Они на миг замерли в воздухе, как ледяные статуэтки, а затем рухнули на заиндивевшую землю. «Пять секунд!» — заорал я. «По крыльям бьём! На лёд не заходить! Без ног останетесь!» и, выпив элик бросился вперёд. Жерди взметнулись и обрушились на крылья летучих монстров. Над лесом пронёсся звон разбиваемого стекла, и тонкие прозрачные крылья разлетелись мелкими осколками. Шершни начали оживать, но заморозка и для них не проходила даром. Удары их стали слабее и менее энергичными. Также получаемый каждые четыре с половиной секунды ледной выстрел не прибавлял им веселья. Один из них допрыгал до гобота, и стал вяло убивать из того по сотне хэпэ за удар. Тот не оставался в долгу и время от времени пытался переживать неподатливой терцать шершня своими изогнутыми ледяными клыками. Двое других, оставшихся без крыльев шершней, тоже не сдавались и потихоньку прыгали к внешнему кругу замороженной земли. «Колян, ты посильнее! Вон того на себя бери! Прижми его к земле, не дай выползти за пределы круга! Там они хоть не такие шустрые!» Выпив ещё один элек на маму, Я с третьего раза умудрился таки попасть копьем в прыгающее недоразумение и прижал его к земле. Вернее, хотел прижать, но даже будучи инвалидом, шершень был на 30 уровней меня выше, и меня всего умотало и подбрасывало от его прыжков. Колян же ничего, стоял как влитой. Видимо, 50 очков силы дают о себе знать. Дальше началась долгая и нудная работа. Мы, как могли, держали шершней прижатыми к земле. Остальные кололи пиками кто как мог. С уроном в двадцать единиц каждого нужно было ударить раз по сто пятьдесят, а если учесть, что раз через раз все промахивались, то вечер веселья нам обеспечен. «Пофиг, хорош лупить сюда своими стрелами, ты мне всё копьё сожжёшь! Вон, помоги лучше гоботу а то этот хрен его сейчас своими тапками совсем забьёт! Люди, у кого есть ещё элики на ману, а то у меня закончились!» Поймав брошенный пофигом пузырёк, я, помощившись, выпил и его. «А ведь я раньше очень чернику любил!» А теперь что-то и смотреть на неё не хочется. Чёрт, а гобот-то наш загибается. Скоро совсем без заморозки останется. Олдрик перестал махать копьём, поднял руки и начал что-то бормотать. Вокруг дальнего шершня начала трескаться земля, и из неё потянулись древесные корни, оплетая его и обездвиживая. Долго они не продержатся. Слишком разница в уровнях большая. И ещё яростнее заработал копьём. Вами убит матёрый шершень. Уровень 72. Получено опыта. 18500. Наконец-то! А то шкала выносливости была уже на нуле. Добив колянского шершня, я отозвал гобота. Не хотелось бы еще раз при взрыве получить его осколками по морде, если шершень его добьет. Третий шершень тоже был изрядно покоцан. И мы быстренько его обездвижили в четыре руки и добили. Вами убит матерый шершень. Уровень 66. Получено опыта. 15500. «Неплохо. Я три уровня за сегодня поднял. Я два. Даже у меня до восемнадцатого поднялось. Это что? Завтра зомби начнём валить. Будет море опыта. Мы сейчас девять тысяч хп полчаса били. Давай теперь посчитаем, сколько мы будем сто пятьдесят тысяч хп отбивать. Придётся пару раз на обед прерваться. Но это всё равно того стоит. Ладно. Утро вечера мудренее. Завтра с этим разбираться будем. Пошли ужинать. «Я сначала в лабораторию. Пока мы тебя ждали, я тут кое-каких новых ингредиентов надыбал. Хочу какое-нибудь новое зелье изобрести, а то давно что-то ничего стоящего не получалось». Мы валились в столовую к давно ожидавшей нас Марии Ванне. «Наконец-то! Я вас уже заждалась, наготовила всего. А что это от вас всех шашлыком пахнет? Вы там пикник, что ли, устраивали?» «Шешни на углях запекали, но с вашими ястами их не сравнить. Вот, посмотрите, что мы принесли. Определите, пожалуйста». Крылья матерого шершня. Алхимический элемент. Больше ничего не написано. Жало матерого шершня. Даже после смерти жало долгое время остается живым. Доступно использований. Четыре из десяти. Что это значит, тоже непонятно. А у этого семь из десяти. Здесь также Здесь шесть из десяти. Восемь из десяти. Непонятно. Ладно, потом разбираться будем. Давайте ужинать. Есть очень хочется. Мы все уселись за стол, истекая слюной в ожидании ужина. «Я человек-паук! Руки вверх! Мы все арестованы!» В кастрюлю с супом плюхнулся сгусток гоботской слизи. Все повернулись к двери, а там, забравшись под самый потолок, кое-как раскорячившись в дверном проеме, висел пофиг, в одной набедренной повязке, весь перепачканной чем-то красным и с отворонным от лабораторного халата рукавом, натянутым на голову. Сквозь прорези в рукаве на нас смотрели скошенные переносицы глаза. «Я сказал, руки вверх!» — еще раз заорал он, и, спрыгнув на пол, по лягушачий запрыгал к нам. «Что за...» — пофиг впрыгнул на стол, разбивая посуду и швыряя во всех куски слизи. «Мы все объединяетесь в покушении на Шерлока Холмса! Бейкер-стрит 221-Б! Молчать!» Пробежав по столу, он прыгнул на посудный шкаф, зацепившись заверх и, повернувшись к нам, залепил еще один заряд слизи к Коляну в лицо. «Я вас всех посажу!» Шкаф не выдержал и заскрипел. Опрокинулся на пол, погребая под горой посуды несостоявшегося человека паука. Из-под шкафа появилась рука и уставила указывающий перст в потолок. Канал у Клары или укралы? Украл, каралы. Варюга несчастный. Послышалось быстрое глухое бормотание. На дворе трава, на траве дрова, на дровах братва, у братвы трава. Вся братва в дрова. А! -а, -а, -а на счёт три. Давай на два. Больно он скользкий, брыкается сильно. Раз. А, нет. Два. А, да. на ла нах -на И приятного аппетита, господа варги. «Где-то я это уже видел», — сказал Колян. Мы с Олдригом заржали и пошли в столовую. Там стоял сплошнейший кавардак, горы битой посуды, все заляпано слизью и никому не заставшимся ужином. Пока мы тащились Пятишуа пофига на крышу, пытались у него узнать, что такое с ним случилось. Но были только с ног до головы оплёваны, а Коляна он умудрился цапнуть за руку. Надеюсь, бешенство через укус не передаётся. «Колян сильнее нас всех вместе взятых, и так легко мы от него не отделаемся». Пока мы очищали мебель и подметали пол, Марья Ивановна по-быстрому пожарила ветчину с яйцами, разлила чай. В этот момент в столовую зашёл задумчивый, завёрнутый в простыню пофиг. «Кажется, я свою одежду спалил», — ответил он на наш немой вопрос. «А в лаборатории вообще ковардак не хочу туда входить а то, боюсь, ступни расплавятся от разлитых повсюду эликов, ядов и кислот. Ты нам лучше расскажи, что с тобой случилось. Не помню. Вернее, последнее, что помню, это как я из найденных в лесу мухоморов пытался эликсир берсеркера сделать. Я где-то в книжке читал, что викинги перед боем мухоморов объедались. А потом я очнулся в комнате Возрождения. Я фильм посмотрел, но там видно только, что я с крыши падаю. Поскользнулся, наверное, на банановой кошире. Такое бывает. Я как-то в одном фильме такое видел. Все синхронно мотнули головой. Кажется, в душу пофига, закрались смутные сомнения. Но доказательств противного у него не было. Разгрести лабораторию придётся. Завтра война, эликсиров нужно будет много. А как же одежда? Как я без неё ходить-то буду? Сейчас всё покажу. Ты правша? Тогда правую руку поднимай вверх. Ага, вот так. А теперь резко бросаешь её вниз и говоришь, да хрен с ней с этой одеждой. И идёшь разгребать рабочее место. И ещё в следующий раз, прежде чем принимать своё варево, «Принеси его Маре Вайне, она хотя бы тебе о его свойствах расскажет». Пофиг насупился и погрёб убираться. «Я на крышу пойду, зигзага навещу». «Погодь, я с тобой!» «Я тоже. Мне тоже своего жарчика проведать надо». «Кого?» «Да мы тут вчера оставшихся птенцов разобрали. У меня теперь жар птиц. Пофиг своего каром называет, а так каркарычем. Майор своего попкой назвал, учит теперь попка-дурак кричать». «Фига себе!» «Теперь моему зигзагу ко мне точно не достанется такая конкуренция». «Не боись. У пофига Карыч железные опилки жрёт. Мой местную живность уважает жуков, гоботов разных. Сейчас он печёным шершнем угощу. Скоро из гнезда выпорхнут, перейдут на самообеспечение». Получив от зигзага пару перьев, сделал ещё одну стрелу. «Как говорится, сто годов, сто рублёв богатеем будешь». И рванул спать. Хотелось поскорее увидеть вторую серию вчерашней эпопеи. С усмешкой глядя на вздымающиеся вдалеке клубы «Черного дыма», Остав Сулейман Берта-Мария Бендер-Бэй подал сигнал к началу второй фазы боя. Над полем боя еще раз прокатился душераздирающий бой Баньши. И правда, кому как не ему знать, сегодня будет много смертей. Ум Ракей, прошедший со Стапом сотни боев и давно научившийся не проявлять во время боя никаких чувств, в этот раз не выдержал. Голос его был похож на звук камня-дробилки, низкий, искрежещущий. «Маги мертвы! Теперь у нас есть шанс! Тебе не обязательно умирать! Здесь! Сейчас!» Бендер Бэй слез с глухо порыкивающего Маркариса. Они соединились с лбами, и несколько долгих мгновений между ними продолжался безмолвный разговор. «Ты знаешь, я должен!» 20 лет мы готовились к этому! Цена назначена, и её придётся выплатить!» «Да, маги мертвы, но если они...» Он указал на строящиеся ряды светлых. «Вернуться домой, скоро все станет как прежде. Одно-два поколения, и все начнется по новой. Их нужно остановить здесь и сейчас. Иди, теперь ответственность за наши народы ложится на тебя». Скачив в седло, он неторопливо порысил к своим воинам. Ум Ракей не в силах сойти с места, бросил всем, кто остался на холме. «Уходите сейчас же!» «Я догоню вас позже!» Бревно поднялось и упало вновь, сотрясая землю. Дрожь дошла до основания гор, и в воздух поднялись потревоженные хозяева этих гор. Виверн было всего с десяток, но в этот раз они были настоящими и смогут отвлечь летунов на такое нужное в данный момент время. Тролли, сделав свое дело, заковыляли в противоположную от битвы сторону. Остап Сулейман, Берта Мария Бендербейк шел вдоль строя своих солдат, и на сердце у него становилось спокойно. Старые, увечные, но не сломленные, все они знали, что к закату умрут, но в их глазах не было страха. Весь страх остался позади. Их дети будут жить, их народ не умрет. Осталось немного, и можно будет отдохнуть. Военачальник не стал ничего говорить. Он просто остановился впереди строя своих солдат и стал ждать приближающегося противника. С правой стороны от него материализовался старейшина вампиров, слева подполз суккуп. повелитель мы на пределе. Еще 50 ударов сердца, и мои помощники иссякнут». «Этого достаточно». И, повернувшись к вампиру, сказал, «Паладины, ни одного не должно остаться на этом поле боя. На остальных не обращайте внимания. Большая их часть осталась на дне ямы. Остальных должны уничтожить мы». 40 тысяч воинов, сверкающих на солнце доспехах, с неудержимостью лавины надвигалось на неровные ряды тёмных. Осталось 150 шагов. 130. 120. Оглушительно заревел Маркарис начальника. Земля перед строем тёмных вздыбилась, прорвалась, и на свет выбрались четыре горных великана. Наклонившись, они подняли земли щиты, сделанные во весь их семиметровый рост, которые были больше похожи на крепостные ворота, чем на обычный щит. Выдохшиеся суккубы скинули иллюзию, и перед сорокатысячным войском Светлых осталось лишь горско в две сотни существ. Но несмотря ни на что, те пошли в атаку. Неповоротливый Хирд остановился, уперев щиты в землю и выставив вперёд длинные копья. Людская конница пришла в движение, огибая противника и заходя в тыл. Но до них было ещё очень далеко. По сравнению с растянувшимся наполовину долины Геномиум Хирдом, кучка нападавших была практически незаметна. Не останавливая своего бега, два средних великана упали на первые ряды гномов. Корзины, привязанные к их пинам, распрямились, и из них, шипя и извиваясь, выпали разъярённые василиски. Прямо на глаза ближайшие гномы и эльфы начали покрываться каменной коркой, застывая в самых причудливых позах. Два других великана развернулись в стороны, прикрывая ряд с флангом. Отряд, отряд же, возглавляемый бендербеем Беем, пронёсся по образованному великанам мосту, как нож сквозь масло прошёл сквозь легко баронированных эльфов и, наконец-то, добрался до группы паладинов, главной цели своей вылазки. Вот за их спинами возник вампир, полоснул своими окровавленными кинжалами и снова исчез. А вот, поднятая на меч Гергулия, плюёт кислотой в прорезь забрала, ослепляя противника и прожигая даже сами кости. Вот два бывших соратника — вдруг превращаются в мерзких чудовищ и начинают атаковать своих, за что сразу же зарублены своими товарищами. Заклинание спадает, и на взрытой сапогами земле остаются лежать два тела светлых паладинов. Вот однорукий тролль ударом дубины уменьшает рост очередного паладина в пятеро, и падает пронзённый сотней стрел. Вот последний живой великан поднимает обеими руками щит и как мухобойкой вбивает в землю попытавшуюся спастись группу светляков. А вот и сам Превратившийся в смертельный вихрь шинкует последнего пала и останавливается напротив главы Ордена Паладинов. Тот готов к честной схватке. Но сзади вновь появляется вампир и полосует его своими кинжалами и, кивнув, исчезает уже навсегда. Паладин падает на колени и выгибается от невыносимой боли. Один неуловимый шаг, и Остап оказывается рядом с ним и вбивает в его глазницы противовесы своих топоров. «Извини, у меня сейчас не до церемоний». и разрывает его череп на части. «Всё, дело сделано!» Устало и обречённо бормочет он. Остап убрал топоры. «Теперь я буду убивать вас этим!» И он вытащил крохотный нож с лезвием длиной не больше мизинца, снял шлем и вдохнул морозный воздух полной грудью. Из отряда эльфов вперёд вышел их предводитель, вооружённый двумя катанами. «Почему вас так мало? Где остальные твои войны?» «Отвечает ты, грязная тварь!» Остальные? Ну, какая-то часть сейчас доедает учеников ваших магов, но большинство подчистую вырезает столицы ваших государств, ведь все их защитники здесь сражаются с горсткой коллег. Десяток стрел сорвался с луков, и Остап Сулейман Берта-Мария Бендербей упал. Его кровь, смешиваясь с кровью поверженных паладинов, начала светиться. Плечи стоящего на возвышении шамана поникли. Он вытащил и стал бить свой бубен. А в середине долины начал разгораться призрачный свет. Он всё усиливался и стал растекаться по линиям. начертаная от одной горной гряды до другой пентаграмма начала наливаться кровавым светом. Центр пентаграммы моментально раскалился до бела и стал проваливаться расплавленными породами в глубины преисподней, утягивая за собой сорокатысячное войско светлых. Над провалом появилась гигантская призрачная фигура архидемона, упивающегося душами погибающих людей, гномов и эльфов. Всё произошло так стремительно, что в живых остались только малая часть людей, которая не успела спуститься с перевала, а приплясывающий на вершине холма шаман всё бил и бил свой бубен. Что за хрень? Это был первый вопрос, который возник в моей голове после пробуждения. Если нам показывали эти сны, чтобы донести какую-то информацию, то у них не очень получилось. Вопросов возникло больше, чем пришло ответов. Понятно, что мне показали момент гибели Остапа. Мне-то казалось, что его спящим зарезала какая-нибудь жрица любви, или на него наступил мастодонт, или он задохнулся под кучей убитых им врагов. Почему он сдался? Для чего вообще нужна была атака, если всё равно шаман активизировал пентаграмму, которая всех убила? Откуда вообще она взялась? Её явно чертили не один год. И так можно продолжать до наступления Японской Пасхи. У Остапа, что ли, пора спросить, А оно мне вообще надо? Меня зомби ждут, не дождутся. Устали уже по кладбищу слоняться. А упокоить их некому. От вчерашнего погрома в столовой не осталось и следа. Марья Ивановна, как всегда, суетилась около плиты. Марья Ивановна, поздравляю. По итогам сегодняшнего розыгрыша вы выиграли увлекательнейшее путешествие по местным достопримечательностям. И не уговаривай, на местное кладбище я не пойду. Чёрт, как она догадалась. Ну, Марья Ивановна, — начал конючить я, Там такие зомбики, милые, тихие, культурные, не бузят, если, конечно, через заборчик не перелезать. Нет. Ну, Марья Ивановна, там зомби двухсотого уровня. Нам хотя бы знать нужно, какие они нам могут сюрпризы преподнести, кроме пяти тысяч урона за один удар. Тем более не пойду. Я могу только до девяностого уровня монстров определять, так что извини. Всё, я путёвку себе забираю. Сам пойду достопримечательности рассматривать. Спасибо за завтрак. И здесь облом. Что ты будешь делать? Ладно, точим лопату и копать. Думать будем во время работы. На кладбище было всё тихо и спокойно. Зомби всё так же мирно шаркали по своим зомбячим делам. Небо сирело, трава жухла, всё без изменений. На месте вчерашнего пожарища ковыряется майор. Здорово. Как там дроп Есть что-нибудь? Не знаю. Пока не нашёл никого. Они или совсем сгорели, или в яму свалились. А там пепла по пояс. С утра пораньше неохота туда лезть. Придётся на камень-ножницы-бумага разыгрывать, кто туда полезет. А ты чего здесь ковырялся тогда? Да вот голема жалко. Думал, может, реанимировать получится. И? Не получится. Спёкся он совсем. Закаменел и на куски развалился. Ну вот глянь, что я нашёл. Он протелул мне кусок обожжённой глины. Сердце глиняного голема. Уровень 1.25. Странно. Из моих призванных существ никогда ничего не выпадает. Видимо, у Големов по-другому. Одного для производства, другого можно использовать. Слушай, у меня тут сумасшедшая идея появилась, надо проверить. Наконец-то ты сам признался, что псих. Рассказывай, я с тобой. Обрисовав ему ситуацию, я перелез через оградку и огляделся. Чёрт, в мою сторону быстро ковыляло пару зомби. А я надеялся, что они достаточно далеко от меня и не сагрятся. Пришлось вновь выбираться за ограду, и, отойдя на максимальное для вызова расстояние, призвать ядовитого гобота. Вызвал минимально возможного по уровню, шестого, чтобы на дольше маны хватило. Натравив его на шустрых зомбаков, вновь перелез на территорию кладбища. Зомби, вяло, матерясь на наглого гобота, совсем перестали обращать на меня внимание. Поплевав на ладони, я принялся за копку. Рядом с оградой ковырялся майор. да без голема помощника дела движется не так весело. Надо скорее нового делать. Ещё очень мешало то, что каждую минуту приходилось пить элек на ману, заклинание высасывало её как пылесос. Через 15 минут я понял, что буду первым игроком, у которого в этом мире появилась изжога. Хорошо, хоть что подошёл пофиг, и мы на него переложили ответственность на отвлечение зомбаков. Копать землю — работа довольно нудная, и я начал рассказывать мужикам свой сегодняшний непонятный сон и море вопросов, возникших по его поводу. Тут пофиг, следящий за равномерной порожаркой зомби, меня удивил. Чего не знаю, того не знаю. Но насчет здоровой пентаграммы у меня вчера сон был. Там было много интересного, но суть в том, что в поисках оружия, которое сможет победить тройной союз светлых, Остап и Умракей добрались до нижних кругов ада. Астарот, верховный архидемон, был поражен их наглостью и уже собрался прибрать их души себе, но в последний момент почему-то передумал. и согласился отложить экзекуцию, и даже решил помочь залётным нахалам. Но у него было несколько условий. Первое, чтобы проверить их силу, Остапу было предложено сразиться с одним из девяти архидемонов и его ручным драконом. Остап согласился, и пока демон готовился к бою, Остап изгалялся над ним, доводя того до белого коления. Умракей в это время пробрался в загон к дракону и напоил того отборной гномий самогонкой То, что драконы очень падки на алкоголь, стало уже притча во языцах. Так что с этим проблем не возникло. Когда же архидемон Кэтаук Ктулхе сел на своего дракона, то он был настолько сбешен острым языком Остапа, что даже не обратил внимания на то, что дракон уже и лыка не вяжут В итоге они быстро взлетели и еще быстрее упали. К тому же при приземлении дракон оказался сверху, так что Остапу только и осталось, чтобы прогуляться до этой кучи малы и отрубить валяющемуся без сознания демону его туповатую башку. Умрак Кей и сушилых и сделал из них курительную трубку, попыхивая которой Остап и пришёл на новую встречу со Астаротом. Тот не отказался от своих слов и научил начертанию пентаграммы, но главным условием так и осталась смерть паладинов, главных антагонистов-демонов и кровь самого Остапа, потому что такие выходки он не мог себе позволить спускать никому. «Что-то наш Остап совсем не джентльмен, не приверженец он честных боёв. Если стал его врагом, то ты просто умираешь и никаких сантиментов». «Искусство войны основано на искусстве обмана. Это ещё Сунь Цзы сказал две с половиной тысячи лет назад. А все эти рыцарские и джентльменские придумки гораздо позже появились. Хороший враг — мёртвый враг. А интересно, почему душа его на свободе болтается? Вроде как головнюк демонский её себе забрать должен был. Я так понял, что этот шаман твой её из загребущих демонических ручек вырвал. Ты ж сам говорил, что он там весь бой камлал чего-то». Я думал, он пентаграмму так активировал. Нет, она сама активировалась, когда кровь Остапа с кровью павлов смешалась. Так Архидемон объяснял. А почему у тёмных так мало воинов было? Вроде их тысяч тридцать должно было быть. Куда все ушли? Не знаю. Надо остальных переспрашивать. Может, у них другие видения были. Так, под болтовню, незаметно для себя выкопал яму. Метра под два с половиной. Пришлось звать майора, чтобы он меня оттуда вытащил. Он к тому времени тоже закончил приготовление. и мы, просигналив отбой Пофигу, пошли творить голема. Идея была проста. Вместо того, чтобы лепить голема из глины и вживлять в него часть какого-нибудь животного, сделать всё наоборот. Майор выкопал яму в форме, напоминающую человеческую, а я стал сливать в него всю слизь, полученную из гоботов. У меня её немного не хватило, и подошедший Пофиг дополнил фигуру доверху. Майор вытащил из сумки глиняное сердце и положил его в область грудной клетки. «Странно», — сказал Пофиг. «У меня сердце отмечается как объект, на который можно воздействовать в магии. На обычные камни или деревья прицел не наводится, а сюда — пожалуйста. Вы где его вообще взяли?» Рассказав, где, мы заодно послали его дроп поискать во вчерашнем кострище. Просветлев лицом, наивный чукотский юноша рванул ковыряться в зале «Ну давай, читай свой, ахалай-махалай. Интересно же, получится или нет?» Майор воздел руки и начал читать заклинания. «Оживи!» По поверхности слизи пошла рябь, и больше ничего не произошло. Майор попробовал снова с тем же результатом. Я попробовал воздействовать на него заклинанием призыва. Как ни странно, рябь пошла опять, но снова больше ничего не произошло. «Я а такая идея интересная была. Жаль, ничего не получилось. Даньте-ка я!» — подвинул нас плечом подошедший, грязный, как чёрт пофиг. И долго не раздумывая, всадил в сердце голема огненную стрелу. Тело голема выгнулось дугой, как от разряда электричества, и опало вновь. Пофиг же, не прерываясь ни на мгновение, всаживал одну стрелу за другой, пока сердце не раскалилось до красна. — А вот теперь читайте заклинания. Майор начал читать и, от нечего делать, тоже присоединился с своим вызовом. Пофиг так и продолжал сыпать стрелами. — Оживи! — закончил майор, и голем ожил. Он поднялся на ноги и оказался двух метров ростом. Сердце так и оставалось раскалённым, а вокруг него жидкость слабо бурлила, как вода в закипающем чайнике. Поздравляем! Вы участвовали в сотворении соплиного Голема. Уровень 25. ТП – 10 тысяч из 10 тысяч. Сила – 100. Ловкость – 20. Интеллект – 5. Мудрость – 5. Защита от магии воды – 25%. От магии земли – 10%. От магии воздуха – 10%. Иммунитет к магии разума. Защита от стрелкового оружия 99%. Умение. Неуязвимость. Голем игнорирует 99,99% ,99 физического урона. Во время применения умения сам голем атаковать не может. Восстановление. Восстанавливает 1% ХП за 10 минут. Только в режиме неуязвимость. Воин. Может использовать дробящее оружие. Нельзя пользоваться в режиме неуязвимости. Защита территории. Защищает территорию. Радиус. Уровень голема, помноженный на 2, от любых врагов, кроме летающих на высоте более 3 метров. Охрана. Защищает выбранного игрока. Грузчик. Может переносить вещи весом до 20% от собственной массы. Поздравляем! Вы заложили новую ветку в големостроении. Вы можете получить 333,3 золотых в любом отделении голем големостроения. Также вы можете продать рецепт изготовления за 333,333 333 золотых. Необходимо согласие майор. H.F.B. Войлер. Поздравляем. Вы получаете умение големостроитель. Ограничение. Не можете строить големов выше десятого уровня. Поздравляем. Вы получили плюс пять к интеллекту. Офигеть! «Офигеть Прозвучало одновременно три голоса. Вот это фартануло. И бабла сколько насыпало. Мне профу сразу на двадцать уровней подняли. Теперь из дерева, камня, железа и стали могу големов делать. Рецепты только нужны. «Ну, теперь у нас миллион на троих есть. Купим?» «Миллиона нет. И пока до города не доберёмся, не будет. Я бы этот рецепт продавать не спешил. Тем более, этого ты без всякого рецепта сделала ничего. Сердце гобота у тебя есть. Тренируйся. И шаршня тоже. Две штуки. Вот я в костре нашёл. Держите, и деньги. Ваша доля. По двести золотых. А денёк-то задался. Я, глядишь, тоже себе что-нибудь нужное приобрету». «Так, народ, не расслабляемся». «Коли помощнее нужны. Не знаете, Калён немножко там приготовил?» Сундя по мату, который я слышал, проходя мимо него, то не совсем. «Тогда я пойду ему помогу. Пофиг отгонять зомбаков. Майор, направив голема землю от ямы отгребать. А сам пять-шесть шестов добудь. В дно ямы будем втыкать». «А если зомби от Колиев не умрут, чем добивать будем?» «Копья? Больше нечем. Близко к ним подходить нельзя». «Копьями по 8 десять тысяч ударов надо сделать». И это если только по ним урон, как по шершням, пойдёт. А у зомби уровень-то в три раза больше. Не знаю тогда, давайте думать. Но только во время работы другого плана пока нет». По пути к Каляну забежал в столовую и поставил перед болтающими женщинами два ведра. «Девушки, мне нужны ваши нежные ручки. Вот эти два ведра нужно наполнить». Калян нехорошо посмотрел на меня, когда я к нему пришёл, но показал на двухметровое бревно и на погнутую ножовку. Сделал, мол. Чёрт, видимо, вместо чего-нибудь интересного придётся себе новый набор сантехника покупать. Половину инструмента уже переломали. Ладно, передохни пока, а через часик всех сюда веди. Потащим эту бандуру к кладбищу. Вытащив стамеску и молоток, я начал пробивать в ней поперечные отверстие В итоге должно получиться бревно, ставленное ближе к одному из концов крестовиной. Такой хреновиной обычно землю трамбуют или, как в нашем случае, собивают в землю сваи или колья Примерно через час система оповестила, что у меня что-то получилось. мы создали обычное стенобитное бревно. Урон – 1200. Прочность – 1000 из 1000. Требуется сила – 150. Ловкость – 10. Поздравляем! Вы получаете плюс 0,1 к интеллекту». Видимо, сооружение не очень получилось. Но продать рецепт не просят, и интеллекта с гулькин нос добавили. «Ну да и ладно. Нам им стены не ломать». Колья в дно, в объём, и ладно. Правда, силы 150 надо. Надеюсь, наша сила суммируется. Тогда вместе с големом должны потянуть. Подошли мужики. Ну что, мужички, ухнем? В смысле? Что в смысле? Схватились и понесли? Майор внимательно посмотрел на бревно. Пахан, ты когда уже тормозить перестанешь? Майор дотронулся до бревна, и оно исчезло. Вливайся давай уже. эта игра, у нас сумки есть. — Твоё стенобитное оружие шестнадцать слотов всего занимает. Сумку бросил и пошёл. — У меня просто места в сумке мало, — промемлил я. — А так-то я, конечно, всё это знал. Вбивать столбы бревном с ручками — это, конечно, интереснее, чем целыми днями ничего не делать. Но я себя ощущаю как в молодости в штрафбате. — Пашешь отсюда и до обеда, а потом от обеда и вон до туда, — пожаловался Колян. — Помню, в детстве у бабушки мы так же капусту на засолку в бочке хреначили. Весь день без перерыва. Тесаки были острые, а ручки слабые. Как-то не удержал тесак, он вниз и свалился. Так мой писюк и стал ещё на два сантиметра меньше. Вот такими весёлыми рассказами Колян развлекал нас во время работы. Остальные могли смениться, как только их выносливость уходила в ноль. Но Коляна с его пятью десятками силы сменить было неким. Наконец-то все Коли были вбиты. И пока Пофиг отгонял от нас зомбаков, Мы с майором залезли в яму и стали их затачивать. Всё, устало вздохнул майор. Готово. Начнём после обеда. Мы всемером стояли около кладбища, морально готовясь к предстоящему бою. Я оглядел наше воинство. М-да. Идок не очень-то. Игроки 10-го, 16-го уровня, мой 33-й не в счёт. Свободные очки не распределены. ХП как у 10-го уровня, вместо доспехов драная рубаха. Пофиг вообще в одной простыне ходит ни нормального оружия, ни магии, ни умений. Рядом со всеми кружат мини-дятлы, гроза червей и пауков. А против нас зомби 150-го, 200 уровней. «У зомбаков против нас нет ни единого шанса», высказал я свою мысль. «Это точно! Ну что, поехали!» «Погодите!» — в лес Пофиг. «Похан, займись-ка зомбями! Мне там в яме кое-что доделать надо!» Он аккуратно спустился в яму, Из неё одна за другой полетели пустые баночки. «Ты там чего, коли ядом смазываешь?» «В том числе и ядом!» Вытащили пофига, растянули над ямой простынь, засыпали песочком и жухлой травой. «Давайте все за ограду! Майор, голема своего уведи! Вовремя мы его сделали! Без его сотни в силе хрен бы, что у нас получилось!» «Давайте я сегодня пойду! Я много очей в ловкость вложил!» — предложил Олдрик. «От зомби уж как-нибудь убегу!» «Хорошо, только смотри, если к тебе больше одного зомби прицепится, прыгай через ограду, потом ещё раз попробуем». Так и получилось. Неразлучная парочка ближайших зомби никак не хотели агриться по отдельности. В конце концов, пофигу пришлось, настрелять по одному из них достаточно, чтобы тот поковылял к склепу на восстановление. Оставшегося подцепил Олдрик и повёл его к яме. Всё прошло как нельзя лучше. Олдрик вёл его прекрасно, не приближаясь, но не отпуская его далеко. ямон перепрыгнул, а зомби удачно сверзлился вниз, насадив себя сразу на три кола. Уф, стадия первая готова. Ставим галочку. Пока мы далеко, вызываю рядом с ямой ледяного гобота. Срабатывает ледяная сфера, и возня в яме затихает. Ладно, поскакали. И мы рванули через ограду. И чего я переживал? Всё получилось так, как и задумывалось. Зомбак, правда, уже начал размораживаться. Слишком большая у них с гоботом разница в уровнях. но тот каждые четыре с половиной секунды стреляет заморозкой немного того притормаживая. Я глянул на характеристики, ну что ж, неплохо. Гнилой зомби. Уровень 170. ХП. 109 700 из 170 тысяч. Треть ХП он уже потерял. Надо добивать. Все, похватав копья, начали тыкать своими палками зомбака. Точь-в-точь, -точь, как лилипуты Гулливера. Потому что толку было ноль. Вернее, мы снимали по одному ХП за удар. «На одном месте его пару минут продержите!» — послышался вопль пофига. «Через две минуты клей застынет. хрен тогда он куда-нибудь денется». «Я не поняла. Этот маньячинок Коли клеем, что ли, намазал?» «По всей видимости, да. Как говорится, пути пофигские неисповедимы». Я воткнул в полу замороженного зомби копьё и остановился. КП по капле уходят, но это, похоже, от разъедания кислотой. Вон от Коли небольшой дымок поднимается». А копья ему, можно сказать, вообще урона не наносят. Срочно нужен план «Б». Майор тоже остановился. «Я вспомнил. Во многих играх у зомби или иммунитет колющему оружию. Или такая защита, что посидеешь раньше, чем его затыкаешь». Я огляделся по сторонам. «О, есть идея. Альдия, Олдрик. Подержите его пять секунд. Мы сейчас». Я указал мужикам на валяющуюся рядом колотушку. Официально это дробящее оружие с уроном больше тысячи. Давайте попробуем. Пока мы волокли бревно к яме, зомби умудрился разогнуться, сняв себя с одного из кольев. Из раны на его груди полилась какая-то невообразимая хрень, а уж запах пошёл, как от недавно заброшенной скотобойни. Но удар килограммовой колотушкой по голове загнул его обратно. А дальше так и пошло. Замораживающий плевок гобота, удар бревном по кумполу, плевок, удар, плевок, удар. Правда, мне пришлось уступить место у тушки Олдрику и Альдии, так как постоянно приходилось отвлекаться и пить эликсир из баночек с маной. Но зато я понял одну вещь — не обязательно пить всю банку, которая даёт мне прибавку к мане в 5000 единиц. Так как у меня их всего 1840, можно делать по большому глотку, и мана всё равно восстанавливается полностью. Ё-моё, про план в это я забыл. Есть нехорошее предчувствие, что он нам может пригодиться. Альдия! «Вы там ведра наполнили, как я просил?» «Мариванна аппарат свой доит. Я уходила, там как раз второе ведро наполнялось». «Сменись Солдригом, сгоняй и обязательно Мариванну с собой возьми. Пусть тебе с ведрами поможет». «Опять ты за старое!» — начал майор. Но в это время Замбак как-то умудрился выдрать один из свободных колев, швырнув его в нас, и альдия, пробитая им насквозь, растаяла на наших глазах. Все сначала ошарашенно замолчали, а потом началось. Обозлённые мужики с такой силой опустили колотушку, что черепак с зомби треснул, а из него потекли остатки протухшего мозга. «Вы нанесли критический удар по гнилой зомби. Десять тысяч двести пятьдесят. ХП — сорок девять тысяч триста из ста семидесяти тысяч. Нормально. Четверть ХП осталось. Ещё ударов пятьдесят надо сделать». «Пахан, ты зачем мальдию попросил Мариванну привезти? Она сама два ведра спокойно может сумки принести. Или ты опять забыл?» «Рано или поздно нам отсюда придётся уйти, а у Марьи первый уровень и 40 хп жизни. Мы на пару минут отвлечёмся, а её какой-нибудь таракан задавит. И когда она после этого возродится, неизвестно. Надо ей хотя бы десяток уровней поднять». Подошли мариванна и Альдия, неся в руках по полному ведру. Я победно посмотрел на майора. Не я один такой тупой, кто вещи в сумку забывает ставить. «Марь Ивановна, вот сюда поставьте», — указал я на место рядом с собой. и подержите секундочку вот эту штуку». Бревно, поддерживаемое Марьей Ивановной, упало, снизу донёсся очередной вопль, и Марьей Ивановна, взвизгнув, убежала за ограду. «Альдия, проводи её и проследи, чтобы она все очки характеристик выносливость перевела». «Пятнадцать процентов осталось», — возвестил майор. «Что-то мне неспокойно», — признался я. «Пофиг. Как там у тебя с Маной? Половина пузырьков ещё осталось «Это хорошо. Что же не так?» Я схватил одной из ведер, наполненное подсолнечным маслом, и стал поливать им сухую траву, образуя вокруг ямы полукруг. «Десять процентов!» Над кладбищем пронесся оглушительный вой. В нем было столько боли и ненависти, что меня зашатало. Молотобойцы, уронив бремно, повалились на землю, зажимая уши. «Берегитесь!» Как сквозь вату, услышал я вопль пофига. ведро, которое я все еще держал в руках, влепилась стрела, пробив его насквозь. «Черт, я так и знал!» Со всех сторон, привлечённые воплем, к нам ковыляли обитатели кладбища. «Ещё раз чёрт!» — бросив один факел на траву, схватил второй. «Майор, твою мать, за ногу! Уводи людей и голема не забудь!» Пинком придав ему нужное ускорение, опрокинул второе ведро в яму и бросил туда факел. Пропитанные маслом лохмотья зомби дружно занялись огнём, потрескивая и чадя чёрным дымом. Оставленное в яме стенобитное оружие прижало зомби к земле, сильно стесняя его движение Я оглянулся. Огненная дуга, отделявшая нас от зомби, работала. Ни один из них не захотел ее пересекать. Я подхватил ведра и перелез через ограду. «Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Вы теряете 3 процента от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Да как так-то? Я же уже за оградкой был!» «Выбрал? Да. Вот я бросаю факел в яму, вот перелезая забор». Из ямы вылетает дымящееся стенобитное оружие, а вслед за ним из ямы показывается дымящаяся рука. И сразу затылок мне влетает стрела. Выйдя из переносицы, я падаю и таю. Так, значит, для стрела града не преграда. Плохо. Надо побыстрее найти этого лучника. И вставить ему его лук по самой неболуся. Вами убит гнилой зомби. Уровень 170. Получено 91 тысяча опыта. Вы повторили достижение Давид и Голиаф.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 «Хорош спать! Поднимай давай нас!»